Глава 14. Февраль-апрель 1933 года. Сергей Федорович, подошел ко мне начальник отдела по проектированию новых машин и пожал руку. Хотел вас чуть позже позвать, еще не закончили сборку. Так и я здесь не из-за вас, соседи вот ваши пригласили. Махнул я рукой в сторону бытовиков. Да, Юра говорил, что они на финальном этапе. Закончили, значит. «Ну да, а вы, я смотрю, тоже время не теряете». За спиной инженера двое рабочих с помощью отвертки, молотка, пары ключей и всем известной матери крепили к основанию будущей машины систему подъема-спуска для разных насадок на нее. Когда я только обрисовал в словах, как должен выглядеть универсальный трактор, то Остапин сначала не понял, как именно должны подниматься, опускаться насадки. Тут-то и выяснилось, что никаких гидравлических систем еще не существует, во всяком случае в нашей стране. Степан Дмитриевич сначала даже не понял, что за поршни должны быть в насадках в версии того же экскаватора. Потом решил, что я ему объясню принцип экскаваторов на паровом приводе. Но такие возможны лишь на железных дорогах, где и используются из-за котла, который занимает большой объем. И лишь когда я прямым текстом начал говорить про гидравлику, вспомнил наконец в процессе разговора название привода, то получил удивление в ответ и разведенные в стороны руки инженера. Не было таких приводов. Были другие, механические, где применялась лебедка. «Вот и сейчас я смотрел на то, как монтируют такую лебедку на будущий первый советский «Бобкэт».» Степан Дмитриевич обернулся и досадливо поморщился. «Да, пытаемся». «А в чем проблема?» «Систему тросов мы на бумаге продумали такую, чтобы ее снимать не приходилось». «Сами понимаете, требовалось сделать насадки быстросъемными». А если тросы на насадках были бы, то этого не достичь. Но вот про удобство монтажа этой системы мы не подумали. Вот и первая детская болезнь, заметил я. Остапин помрачнел, но кивнул, признавая, что этот момент придется позже переделать. Однако текущую сборку никто останавливать не собирался. Мало ли, что еще вылезет на следующих этапах. Тоже управление проверить необходимо, насколько оно удобно для машиниста. Но и самое главное, не будет ли проблем в эксплуатации насадок, какую эффективность они покажут, контакт, соединений, не будет ли тут проблем. Короче, узких мест масса, и все их нужно протестировать. «Сколько уже возитесь?» — спросил я спустя пять минут молчания. «Часа два», — изрек инженер с каким-то философским выражением, наблюдая, как рабочие натягивали трос. «Из них полчаса с этой системой». «Да, доработать ее точно придется». «Ну, все равно при эксплуатации ее разбирать не надо», — вдруг сказал он. «Не хочется мужику переделывать работу. А если трос порвется, новый натягивать надо будет». И кому это поручат? Не заводу же изготовителю, а тому самому трактористу, что за рычаги сядет. Вас и кота потом не замучает. Остапин издал тяжкий вздох и промолчал. Ладно, махнул я рукой, зовите, когда они закончат. В целом, пока я доволен. Даже несмотря на накладки со сборкой, работа проделана большая и в очень короткие сроки. Темп мы задали отличный. Если к концу года доведем такие вот мини-тракторы до ума, то уже в следующем можно будет запускать их в серию. А там, я уверен, отбоя от желающих подать заявку на приобретение этой техники не будет. «Я дома!» — крикнул я в коридор, открыв дверь. Ответом мне была подозрительная тишина. Быстро скинув обувь, с тревогой на сердце, я пробежал до кухни, попутно заглядывая в комнаты. Оф, облегчению моему не было предела. Люда сидела на корточках, вытянув руки в сторону сына, а тот сосредоточенно смотрел на них. И только потом до меня дошло, что Леша в этот момент стоял на ногах, держась одной рукой за табуретку. — Ну уже, прошептала любимая, не сводя глаз с нашего мальчика. «Давай, ты сможешь!» Покачнувшись, Леша все же отпустил табурет и сделал шаг. Чуть покачался, а у меня замерло сердце, вдруг сейчас упадет. Но нет, удержался и уже гораздо быстрее совершил оставшиеся три шага, схватившись за руки мамы. «Ура!» — воскликнула Люда, подхватив сына на руки. «Ты видел? Видел?» — обернулась она ко мне. «В глазах счастье и восторг!» Видел, обнял я своих любимых и чмокнул обоих в щеке. Сейчас наложу, засуетилась она, вспомнив, что я все же с работы и еще не ел. Но событие замечательное. Наш сын делает первые полноценные шаги. Правда, теперь за ним глаз да глаз нужен. Как только освоится, бегать будет по всей квартире. И фиг догонишь. До этого он на четвереньках так ползал, что реально за ним угнаться было сложно. «А уж сейчас-то...» Я мысленно посочувствовал жене, понимая, что ей придется гораздо больше времени с ним проводить, не то что мне. Надо будет как-нибудь устроить ей потом выходной. Уже по ее глазам вижу, что от быта и однообразности она начинает медленно впадать в апатию. «Люд, как ты смотришь на поход в театр?» Не стал я откладывать дело в долгий ящик. Когда молниеносная реакция и хищный взгляд подтвердили мои мысли. Думаю, в выходные можно будет попросить моих родителей посидеть пару часиков с Лешей. Ну или Настю к этому привлечь. «Я тебя обожаю!» — кинулась она мне на шею. «Приятно, черт возьми, теперь осталось лишь билеты достать». Работы по мини-трактору продолжались. Собранный прототип был неплох, но все же система тросов оказалась самым узким и ненадежным местом. Да и сменять насадки из-за нее было непросто. Требовался другой подход, и я нашел его. Перечитывая труды наших ученых, как уже состоявшихся, так и только недавно закончивших университет, мне попалась статья некоего Башта Трифона Максимовича. Этот молодой человек, которому еще и 30 лет не исполнилось, занимался немного много ни мало исследованием гидравлических и пневматических приводов. Судя по описанию из статьи, это ровно то, что применяется в бобкетах в будущем. Естественно, мимо пройти я не мог и тут же списался с ним. Сам Трофим Максимович жил в Киеве, где и получил первое высшее образование Но и в МГУ успел отметиться, закончив мехмат этого университета заочно. Башта от предложения приехать и обсудить детали проекта отказываться не стал, тем более, что и командировку ему оплачивать будет мой неи. Прототип мини-трактора в текущий момент проходил испытания в полях. Я договорился с несколькими колхозами, что они с помощью нашей техники вскопают землю, Попробуют отрыть котлован под застройку, протянут насыпную дорогу. Этими работами они проверят в действии сразу несколько наших насадок и смогут дать им свою оценку. А большего пока и не нужно. У бытовиков все было тоже неплохо. Чертежи их морозильного шкафа я уже отнес в бюро по изобретениям, а заодно составил заявку на рассмотрение нашего прибора комиссии Госплана для внедрения его в производство. И пока там ее рассматривают, дал задание отделу по созданию линейки таких шкафов, чтобы и размер был разный не только в квартиру поставить, но и в тех же магазинах было где хранить продукты. И температуру можно, если не регулировать, то хотя бы сделать аппарат с не такой глубокой заморозкой, а для простого охлаждения. Кроме работы, мои мысли возвращались к кооперативной квартире, которую я строил когда-то, еще будучи главой иного института. Стены давно готовы, в этом году время на усадку фундамента должно завершиться, и можно будет делать внутри ремонт и закупать мебель. Сдавать в аренду мне эту квартиру никто не даст, не те времена, но уж придумаю что-нибудь. А то зависеть в жилищном вопросе полностью от государства не хочется. Сейчас я на должности и живу здесь, а завтра снимут или переведут куда-то, и все, на улице, что ли, окажусь. Не хотелось бы». «Ты был прав», — заявил мне Борис, растянувшись на пледе. Мы сидели на берегу реки, отдыхая после заплыва на лодках. Люда следила за Лешей, пока тот бултыхался на берегу. Совместить гоночный заплыв среди любителей лодок с выводом на пикник семьи было моей идеей. Только вот Борис пока один, что немного огорчало мою половинку. Поболтать люди было особо не с кем. Хотя она уже поглядывала заинтересованно на молодую семейную пару, расположившуюся в десятке метров от нас. Может, и не удержится, и пойдет знакомиться. «В чем?» — лениво спросил я друга, прикрыв глаза. Руки после нагрузки ныли, но не болью, а приятно, как после хорошей тренировки. Рядом стояла бутылка с морсом, из которой я выхлебал почти половину, и двигаться и о чем-то думать не сильно хотелось. Тем более теплое апрельское солнышко пригревало очень хорошо, обещая более раннее начало летнего сезона. Да и выбрались мы на этот пикник при первой же возможности, а то опостылило сидеть в квартире, как Люда выразилась. «Про Германию. Их Гитлер никакой не коммунист, да и социалист из него непонятный». Друг досадливо поморщился. Что же заставило тебя поменять свое мнение, стало мне интересно. Первое, что он сделал, отменил свободу собраний и союзов, представляешь? Социализм это ведь про коллективное управление, а запрет собраний и союзов прямо противоречит этому. Да еще и сделали германцы это якобы из-за того, что пожар в Рейхстаге у них устроил наш разведчик. Но это ни в какие ворота. Ясно ведь, что капиталисты стараются, чтобы мы не объединились, а он на поводу у них идет. Ну, я сразу сказал, что национал — это про одну нацию. Все так же лениво ответил я другу. Так что тебя смущает? Для своего народа он старается, хоть что-то сделал. Было видно, что тот наш давний разговор зацепил Борю. Вот он внимательно и следил за событиями, что в Германии происходит. Так что ответил он быстро, не задумываясь. «Закон приняли о ликвидации бедственного положения народа и государства. Но странно, вроде в названии говорится о народе, а по факту почитал я его положение там лишь о том, кому власть принадлежит, написано. И вот в пунктах о народе ни словом не упомянуто». «Диктат?» — хмыкнул я. «Но не народа». «Да!» У нас тоже диктатура прописана, но не конкретного органа власти или там человека, а пролетариата. Главные у нас рабочие, а не те, кто в правительстве заседает. Я мысленно улыбнулся такой наивной трактовке. Все же Боря больше инженер, чем политик, и в нюансах пока разбирается слабо. Потому у нас и собрания никто запретить не может, и союзы новые только появляются да расширяются. «Да тоже Политбюро взять, это ведь не один человек, а несколько авторитетных представителей разных комиссариатов. И они вместе голосованием решают, как мы будем жить дальше». «Эх!» Тут он вздохнул и запал дальше говорить, у парня пропал. «А я задумался, стоит ли теперь идти к товарищу Сталину с предупреждением о будущих проблемах с новым режимом в Германии». Данных, опираясь на которые, я могу дать свой прогноз уже достаточно, раз даже далекий от политики Боря начал сомневаться в нашей дружбе с Гитлером. Но тогда и Иосиф Виссарионович уже сам должен быть в курсе проблемы. У него под рукой целый институт есть, который как раз и занимается прогнозированием, в том числе и таких вещей. Ага, если им дать задание. Но вот было ли оно? Впрочем, как позже я узнал, волновался и переживал я зря. Вскоре уже и в наших газетах стали писать об извилистом германском пути, что способен увести их далеко от идеалов социализма, коммунизма. А также в одной из газет «Национал социализм» был назван новым видом капитализма, что и вовсе нонсенс. Похоже, задание для института было дано — И прогноз моя бывшая заместительница Аня сделала верной. Друзьями с Гитлером и его правительством нам не быть. Хотя совсем уж враждебную новой власти политику наше правительство пока вести не собиралось. Алоизыч был признан нами на всех уровнях дипломатии, и наш внешторг вел активные переговоры по поводу долгосрочных контрактов, в том числе в военной области. Об этом нам опять же поведали газеты, а уж как там на самом деле, неизвестно. Не лезу, мне сейчас и в своем не хорошо. Трофим Максимович включился в работу и даже временно перебрался в Москву. Лабораторию под эксперименты мы ему смонтировали, теперь он там почти весь день проводит. Степан Дмитриевич даже выдохнул облегченно, ведь система механического привода на малом тракторе показала себя, хоть и неплохо, но все же хуже, чем ожидалось. И пока Башта не разработает нормальную гидравлику для нашего утенка, универсального трактора, я приказал дальнейшие работы приостановить. «Кстати, а у тебя в институте как дела?» — решил друг сменить неприятную тему, что поднял сам. «Или ты не можешь?» «Да нет, почему?» — усмехнулся я, перебив его. «Мы все же гражданскими разработками занимаемся. У нас с секретностью не так строго, как у вас». Боря тут же повернулся и с любопытством настоящего человека от науки вперил в меня требовательный взгляд. «Короче, по всем фронтам работы идут. Решено расширить наш тепличный проект». Все же не урожай прошлого года сильно еще давит на руководство. Боятся, что он повторится в этом году, вот и ухватились за идею контролируемого взращивания. Ты про какой-то трактор раз упоминал? С ним что? Переделываем систему крепежа для насадок, меняем привод на принципиально новый. Хорошо, если к концу года управимся, но в серии он если и пойдет, то не раньше следующего года. «Зато с морозильными шкафами интересно получилось», — хмыкнул я. «Это ты о холодильниках? Помнится, ты не раз сокрушался, что нельзя летом мясо дома хранить». «Да, о них. В общем, не будет персональных домашних холодильников в ближайшие год-два», — вздохнул я. «Почему? Не сумели создать достаточный уровень заморозки?» «С этим все отлично», — отмахнулся я. Но товарищи из Госплана считают, что не нужен советскому человеку сейчас такой агрегат. «Они там что, белины объелись?» — изумленно вскинул брови Борис. «Да нет», — снова вздохнул я. «Дело в другом. Дорогой он, получается, Борь. Не по карману простым людям. Тут бы хлебом всех обеспечить, что уж про холодильник говорить». «Значит, отложили в долгий ящик», — протянул друг «Тоже нет», — улыбнулся я и покосился на Борю. «Да ты издеваешься», — возмутился он. «Говори, что решили-то?» Мы выставили линейку морозильников, и вот те, что объемом побольше, очень заинтересовали комиссию. Мне намекнули, что будет разработано постановление о введении в эксплуатацию морозильных шкафов объемом один и два куба для торговли. Также нам поручили разработать грузовик с морозильной камерой вместо обычного кузова и подумать над вагонами такого типа. «Хм», — задумался друг, — «ну, в принципе, логично. Тогда слова про Белину беру обратно», — рассмеялся он. «Мы тут еще один аппарат готовим», — добавил я и замолчал. «Эти твои интригующие паузы», — раздраженно прошипел Борис да ладно тебе уши пошутить над тобой нельзя пылесос мы делаем для уборки но есть подозрение что его постигнет та же участь что и морозильный шкаф так что чешем голову как бы его максимально удешевить есть успехи пока не очень признался я сам аппарат мы собрали ничего чересчур сложного там нет но вот стоимость «Да, ну и такой факт, что для его работы нужно электричество, тоже немаловажен». «Ну да, только для больших городов техника», — согласно вздохнул Борис. Тут его лицо вытянулось, а рука смачно приложилась к колбу. «Блин, и как я мог забыть?» — воскликнул он. «О чем? Да мне же звонили из комсомола, приглашали на первый всесоюзный турнир по героям». «Еще и сокрушались, что создатель игр, то есть ты, умер и не сможешь присутствовать. Так может...» Боря хитро посмотрел на меня. «Сделать всем сюрприз? Ты же вроде уже воскрес, а? Вот лица у всех будут!»